Все время эти цифры приспосабливаю. Знаете какие? Какие? 2, 9 и 6. 296. Ваш номер начинается так. Я теперь понимаю, что мы не случайно встретились. Это мистика какая-то. Мы соединены такими канатами, такими тросами стальными. Нам друг без друга. Нельзя больше. Ни одной минуты. А семь лет можно было? Какие семь лет? А, так это тоже мистика. Семь лет. Это число страшное. Мы как будто разбежались в космосе, как кометы. И снова сближаемся. Чтобы снова разбежаться? Ни за что. Вы сами себе не верите. Почему? Потому что мне уже не 16. И мне это другое дело, другое. У вас последняя романтика догорает. Гагарин, апрель, случайный звонок. Я Я тоже думала о вас. И я вас прошу, не звоните больше. Не надо. Но почему? Параллельные линии не пересекаются. А Лобачевский? Какой Лобачевский, о чем вы? Нас не существует, поймите. Только звуковые волны. Мы несемся в черных тоннелях, мы только голоса. Это так грустно, я... Я не могу говорить. Алло! Алло! Алло! Она просто сумасшедшая. Слушайте, не бросайте трубку. Я вам расскажу о себе, о своей жизни, чтобы вы убедились, что я существую, что я грубый, наглый и бесцеремонный тип. Единственное, для чего я все это рассказываю, чтобы к вам прорваться. Мне безразлично, как вы выглядите. Если даже вы инвалид детства, я буду носить вам еду, вывозить в парк, стирать и готовить. Но вы должны выслушать все мои мерзости. Слушайте, вскоре после нашего знакомства я попал в одну компанию. Ну, как это обычно бывает? Пошли, не хочу. А, так ты еще мальчик, испугался? Я, я испугался, пошли. Там была одна женщина из общежития Балтийского завода. А я был действительно мальчик. Ну, там со всеми этими умелыми руками. Она баба, понимаете? Ей надо было устраивать судьбу. Зачем вы? Чтобы вы поняли, что я не трус. Я семь лет назад струсил, испугался встречи. Но я сейчас, я, я вам все расскажу, как на духу. Молчите, молчите, молчите. Алло! Ну, не бросайте, не бросайте. Ну, Ну, Боже, ну что же это такое? асфальта мокрые машины, высотных зданий Сизые вершины, Таков пейзаж из форточки мои, А мы все ждем прекрасных перемен, каких-то разговоров в чьей-то даче, как будто Обязательно удачи приходит огорчение взамен, Все тот же вид из моего окна, все те же телефонные приветы, И времени неслышные приметы лесном осенью достигают. Нали чайку зеленого, нали. Друзей необязательные речи, Надежды ненадежнейшие плечи. Таков пейзаж из фоточки мои. А мы все ждем прекрасных перемен, Каких-то разговоров в чьей-то даче, как будто обязательно удача приходит огорчение взамен налей венца зеленого, налей, Картошка лук порезанный на части. И прочие за множители счастья. Таков пейзаж из фоточки мои. 2001 год Алло, я слушаю. Я туда попал. А вы куда звоните? Я звоню по старому телефону. Знаете, я даже боюсь сказать вам, это было очень давно. Все номера давно поменяли, но... Может быть... А... Я не могу говорить от волнения. Ведь это... Значит, ой, ну что ж, здравствуй, голос, ты также красив, также же глубок. Впрочем, что я говорю, 40 лет прошло, А я по-прежнему глуп. Не бросайте меня на этот раз. Прошу вас, выслушайте. Я закрою дверь. Да, говорите. Да. В голосе та же обида. Скажите, почему? Почему что? Почему так жестоко? И в 61. И в 68. -м. Я уже не помню дословно. Но я так стремился к вам. Теперь вы можете холодно и четко. Ведь все уже состоялось. Все. И вы не поняли? Нет. Почему вы замолчали? Я думаю. Говорить мне или нет? Я думаю, о всех сорока годах вспоминаю. Я прожила обычную жизнь, но у меня был голос. Тайна. Мне казалось, что вы погибли. Я придумывала, как. Простите. Я не могла понять первые семь лет, но как-то склеила. 40 лет я понятнее в состоянии. Вы подлец. Да, я подлец. Но почему вы так жестоко? Зачем вы вспоминали этот номер? Зачем вы звоните мне? Вы понимаете, что вы... Вы, вы разорвали меня от паха до самой шеи. Что все ваши жалкие вопросы? Почему ты была так жестокая? Зачем ты бросила трубку? Это трусость, подлость, трусость, подлец. В сером пыльнике, теляга на микропорке. Да вы знаете, что я годами ходила по дорожкам парка и всматривалась, и всматривалась, и всматривалась. Все время всматривалась. Господи. Так вы... Вы хотели встречи? Подлец, подлец. Вы хотели... Ничего не осталось, ничего. Подождите. Вы хотели моей смерти? Я, я сейчас хочу ее больше всего на свете. Будь вы проклят. Алло, не бросайте трубку. Я погиб. что вы слушаете меня, не бросайте трубку ради Бога, да, я подлец, да, я достоин смерти, презрения, я трус, я не достоин оправдания, но поймите, я ведь тоже страдаю, вы слышите, я уже не плакал лет сорок, Давайте вместе немного помолчим. Наверное, мы уже не встретимся. Я худой, сутулый, лысый. У меня нет никого. Всех потерял, неважно. Я не хочу, чтобы вы говорили о самой жилости. Пусть уж лучше ненависть. Но у меня в жизни тоже нет ничего. Кроме вашего голоса. Этого телефонного номера. Думаете, я не помню о вас? Но я был уверен, что ничего хорошего не будет. Вернее, я знал, что этого номера просто нет. Что там какая-нибудь прачечная или чужие люди. Вы для меня были последней. Самой последней весной звонить убедиться, что этого номера уже нет в моей жизни. Нет, я не мог. С каждым годом это становилось невозможное. А сейчас я кончаюсь. Не буквально, нет. Но фактически. И вот я весь перед вами. Только голосом. Вы меня простили. Подождите, я перезвоню. Я сейчас немного все у меня в голове. Алло, алло, куда вы пропали? Вас снова не будет? Действительно, испугались? Значит, вы все помните. Если бы вы сейчас отрезали мне голову, я испытал бы полное блаженство. Что? Я ваш полный раб. Ну, о чем вы говорите? Разве можно такое говорить? Ведь, ведь я обычная женщина. Вы больше чем все остальные люди, если положить на одну чашку вас, а на вторую все человечество. Какие глупые комплименты. Простите, я всегда не в попад. Но я вас хочу попросить об одном, можно? Я не знаю даже, что ответить. Ну, только пообещайте, а потом можете не выполнять. Я не обижусь. Честное слово, это так важно для меня. Не знаю. Я так не могу. Ну, это для меня безумно важно. А вам, может быть, почти не... Ну, прошу вас. Ну, хорошо. Вы Нет. только ответьте на вопросы, и все. Для меня это сейчас как жизнь. Ну, спрашивайте. Как вас зовут? Анна. Анна? Анна, Аня, вы, вы, Аня? Да. Анна, Анна, как я счастлив, если бы вы знали. Анна. Вы шутите. меня просто вырвали из моего одиночества. Теперь я, теперь я богат. Анна. И этого надо было добиваться 40 лет? Вы шутите замечательно. Боже, как я хочу вас увидеть. Хотя Мы... бы издали. Мы можем встретиться на углу Кузнецовской и Парка Победы. Да? Да. И вы меня сразу узнаете. По серому пыльнику и микропурке? Нет. У меня в руках будет огромный портрет. Он висит в моей комнате 27 лет. Ваш портрет? Это необычно. Нет. Портрет Гагарина. Встает. И все, что с нами дальше сбудется Ах, сбудется, ах, сбудется Пройдет по этой смутной улице Чтоб знали мы в конце концов Что много лет за нами старыми Придет во тьме кварталами Какое-то весьма усталое И дорогое нам лицо Такое длинное, и наш такой, такой короткий век, и пахнет горка мундаринная, звезда висит старинная и детство все такое длинное, и наш такой короткий век, всю ночь глядем в свою сумятицу, сумятицу, сумятицу, и лишь будто на нас накатится. Догадка, что была в крови, все как от того, что сон под пятницу. пятницу Чтобы не спрятаться от нашей собственной любви, нам дать за тем, чтобы не спрятаться от нашей. Радиоспектакль по пьесе Александра Образцова-296. История одной любви. В спектакле принимали участие Ирина Ракшина и Александр Лыков, звукорежиссер Ольга Климович, режиссер Галина Дмитренко.